«Трехцветное знамя. Красный. Следующий месяц. Софи. Я смотрю на красную жидкость у своих ног. Густая и темная, она блестит, как глазури на майолике. Ее капли забрызгали мне туфли. Я мысленно возвращаюсь на три недели назад, вспоминаю падающее лезвие, кровь, стекающую с передней части механизма и заливающую эшафот. Девушка, стоящая рядом со мной, с беспокойством вглядывается в мое лицо. На вид она совсем юная, лет пятнадцати, не больше. Мне было столько же, когда я приехала в Жуи. Сейчас мне двадцать. «С вами все в порядке, мадмуазель? А с составом?» «А, уи, мерси», — отвечаю я, возвращаясь к действительности. «Он готов. Можете отнести его в печатню». Девушка кивает, и я выхожу вслед за ней на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Три недели назад я ездила в столицу на казнь короля вместе с Бернадеттой, Паскалем и Сид, поскольку мама слишком устала, чтобы сопровождать нас, а Лара теперь в полном подчинении у ненавистной мадам. Парижа являлась в стотысячную толпу, видела связанные руки короля, его остриженные волосы, слышала бой барабанов, заглушившие его последние слова, а также стала свидетельницей того, как лезвие гильотины перерубило королю не шею, а челюсти череп, хотя и находилась на дальнем конце площади. Когда толпе показали его изуродованную голову, я приготовилась скандировать вместе со всеми «Вивля Франс! Вивля Франс!». Но взглянула на остальных людей, задравших подбородки и широко разинувших рты, и мне показалось, что бой барабанов заглушил и мой собственный голос. Я думала, что увидев, как короля казнят за его преступление, испытаю удовлетворение, думала, что проникнусь торжеством справедливости, но ничего подобного не ощутила. Я спрашиваю себя, что изменилось за годы, прошедшие с тех пор, как пала Бастилия. Я получила небольшое повышение в красильне, и мне немного увеличили жалования, но мы с мамой по-прежнему замачиваем листья и растираем пигменты, а сестра до сих пор находится в услужении у этой женщины. Я стараюсь видеться с Ларой как можно чаще, но это нелегко, и потому те редкие воскресные часы, которые мы проводим вместе, становятся еще печальнее. А мысль о том, как мы могли бы жить в Марселе, тяжким грузом ложится мне на душу. Папы больше нет, этого не изменить. Меня захлестывает возмущение. Он мертв, тогда как Кантуа и многие ему подобные еще живы, разгуливают, чванятся и делают все, что им заблагорассудится. Что до мадам Артанс, она тоже ведет себя так, будто ничего не произошло и не происходит. Каждым своим надменным движением эта дамочка показывает, что она выше революции, и нет никаких причин привлекать к ответственности ее и тех, кто принадлежит к ее сословию. Как же она заблуждается? «Мадемуазель Софи!» — раздается голос слева от меня. Я поворачиваюсь и вижу мсье Маршана. «Мсье?» — отвечаю я, спеша подняться на ноги. «Мадмуазель, не могли бы вы оповестить красильню вместо меня? Мсье Оберст желает, чтобы все фабричные собрались у замка сразу после смены. Он намерен сделать объявление, приятное для работников». «Мсье Оберст». За несколько недель руководства фабрикой Жозеф показал себя хорошим хозяином. Он справедлив к работникам, снизил плату за жилье и даже начал выдавать нам хлебное пособие. К тому же, в отличие от отца, он почти каждый день бывает на фабрике, и это прибавляет ему популярности. Но, несмотря на это, невозможно не заметить перемены, которая произошла в нем после смерти Мсье Вильгельма. Манеры его стали чуть разболтаннее, цвет лица чуть ярче, а взгляд чуть мутнее. Я делаю то, о чем меня просили, оповещаю работников о встрече у замка. После удара вечернего колокола мы с мамой идем по фабричному двору, и я вспоминаю, что в последний раз все собирались на этой большой, засыпанной гравием площадке, когда отец Жозефа угрюмо удовлетворил наше требование повысить жалование. Именно в тот вечер я прокралась за загадочным Эмилем Парше на кладбище и увидела, как он оскверняет надгробие мадам Жустины. А через несколько дней после того, как Парше заявился к нашему дому и разнюхивал про мою сестру, я узнала, что мать Красолова умерла, и он навсегда покинул Жуи. Тогда я вздохнула с облегчением. Необходимость предостерегать насчет него Лару отпала. Разговоры окружающих нас работников становятся все оживленнее. Число предположений, чему посвящено это объявление, растет. Сперва я слушаю в но по мере того, как фасад замка, виднеющийся в конце тополиной аллеи, приближается, до меня начинают доноситься обрывки фраз. «А может, это про весенний бал?» «Весенний бал». Эти слова сразу возвращают меня к обоям в башне, к сценке, где Жозеф и его мать упоенно танцуют. И тут я вспоминаю дату, выбитую на ее надгробии — Март 1783 года. Скоро минит ровно десять лет. Я смотрю на замок. Луч бледно-лимонного солнечного света пронизывает стекло одного из наддверных люнетов. Я прижимаю руку к груди и чувствую, как под корсетом бьется сердце, переполненное радостным предвкушением даже спустя все эти годы. Среди фабричных были юноши, искавшие моего общества. Меня приглашали на прогулки и даже пытались сорвать поцелуй. Но, несмотря на все старания, я так и не смогла выбросить Жозефа из головы, а из сердца — чувства, которые захлестывают меня всякий раз, когда мы оказываемся вместе. И я просовываю пальцы под зеленую ленту на шее. Кожа под ней скользкая и горячая, Влажная от пота после работы в красильне. Двери замка распахиваются.